Кир Булычёв. Геркулес и Гидра. Глава 1 На южном берегу Азовского моря воды мало, и удобств для отдыхающих нет. Иначе бы давно застроили эти места пансионатами и санаториями. Может быть, кому-то это бы понравилось, а я рад, что наши места довольно пустынны. Если мне очень захочется цивилизованной жизни, я всегда смогу сесть в автобус и доехать до Керчи или до Симферополя. Это не значит, что я не людьми анахорей, отпрячусь от человечества, просто не люблю толкотни. После десятилетки я пойду в мореходку, а может быть, в университет на исторический. То есть ещё в прошлом году я был убеждён, что пойду в мореходку. А это весной к нам нам из Диамант, километре от посёлка, приехала экспедиция профессора Манина и круто изменила мою жизнь. Кстати, это относится не только ко мне, но и к Макару Семенцову из моего класса. Он вообще не хотел идти в институт. У него масса концепций. Одна из концепций относится к паразитизму. И звучит так. «Если ты имеешь возможность отрабатывать долг общества, начинай это делать как можно скорее». Впрочем, у Макара есть жизненные обстоятельства. Если у меня мать-бухгалтер в совхозе, сестра уже работает телефонисткой, и отец присылает деньги, то у него только отец. Инвалид, почти слепой. Отец-одиночка — редкий случай. И лет с десяти Макар тянет на себе всё хозяйство. Я рад, что у нас здесь вольно. Можно пройти десять километров по степи и не встретить ни одной души. За солёным озером подняться на высокие пологи холм, где остались каменные плиты древнего татарского кладбища. Потом из колощины, где растёт несколько старых тополей, добраться до заброшенной армянской часовни, за которую кусок обвалившейся стены. Наши археологи ездили к этой часовне и так и не столковались, кто строил стены. Манин думает, что она осталась от генуэстов, А Борис уверен, что её построили готы. Удивительный у нас край. Кто только здесь не жил. Наш посёлок Ключи тоже старый. Говорят, что его основали при Екатерине, то есть в XVIII веке, когда Крым присоединили к России и поселили тут солдат-инвалидов. Солдаты научились ловить рыбу. и Её тогда в Азовском море было много. Стали разводить виноград и давить вино. А Ключами посёлок назвали из-за источника. Он испокон века бьёт из-под скалы. Это место обложено хорошо отесными плитами. Лет пять назад неподалёку пробили артезианскую скважину. Только ошиблись. Скважина работает неравномерно, а в источнике воды убавилась. Типичный случай нарушения баланса в природе. Так что у нашего посёлка так и не появилась возможности вырасти и обзавестись санаторием или заводом. Зато тихо, свободно. А вот томат недоволен. Я ещё вчера во время очередного спора сказал своей сестре Люсе. Если не нравится, чего приезжает третий год подряд?» Разумеется, Люся отвечать мне не стала. «Соврёт, я начну смеяться. Скажет правду. Умрёт от стыда. Дело в том, что Люся до сих пор надеется, что этот томат на ней женится. Честное слово. Ну, хоть бы он дал ей понять, насколько пусты её глупые надежды. А он хитрит. Ему куда выгоднее жить у нас под видом почти жениха. И мать покормит, и Люся белишко постирает». Только я никогда и ничего для него делать не буду. Это вопрос жизненных принципов. Потому что томат — дутая величина, а я не выношу уже. Простите, но это так. Разумеется, в свете истории, которая произошла в последние дни, мои слова могут показаться кокетливым бредом, притворством и лицемерием. Я выступал в ней последним лжецом и подонком. Но разве не бывает так, что человек, который не выносит кипячёного молока, вынужден глотать его, чтобы не расстраивать любимую бабушку. Со мной такое было в детстве. Я не знаю, с какого момента вести отчёт этой истории. Может быть, с весны. Может, приезда томата. Так как весна была раньше, я начну с неё. Манин приезжал сюда прошлым летом, но меня в то время в посёлке не было. Я устроился в строительный отряд и уехал на два месяца в Таганрог. Мне было 14 лет. Но выгляжу я на все 16 из-за акселерации. Так вот, Манин приезжал на разведку и решил, что они будут копать городище на мысе «Диамант», возле которого, спускаясь к морю, и разместился наш посёлок. Мыс «Диамант» вдаётся довольно далеко в море и обрывается к нему почти стометровым обрывом. Из травы там высовываются углы каменных плит, а внизу под обрывом, которые море понемножку размывает. Иногда можно найти обломок кувшина или даже монеты. У меня долго лежал довольно красивый обломок амфоры размером с две ладони. На нём был нарисован почти белый сатир с копытами. Он гнался за нимфой. К сожалению, её голова была за пределами обломка. Люся подарила этот обломок томата ещё в прошлый приезд, и мне ничего не сказала. Я, может, и забыл бы нём, если бы не Манин. Когда весной появилась экспедиция, Манин спрашивал, нет ли у кого в посёлке вещей смысла Диамант. Некоторые принесли. Я тоже хотел принести, но обломка не было. И тогда Люся сказала, что подарила томату. Думала, что мне не нужно. Можете представить, какую сцену я ей устроил? Наверное, было бы романтичнее, если бы экспедиция жила в палатках над морем. Но они предпочли снять здание нашей восьмилетки. Там поставили раскладушки. Разумеется, мне хотелось поработать на раскопках. Я люблю читать исторические книги. И всегда интересуюсь нашим прошлым. Так что для меня приезд экспедиции был везением. А то, что Манин набирал рабочих, стало везением номер два. Ну и с кого ему было набирать рабочих в нашем не очень многолюдном посёлке? Разумеется, старшеклассников. Так мы попали на раскопки Тавманта. Правда. Я вам должен сказать, что даже Манин не уверен, Тавмант мы копаем или нет. В Крыму ещё много загадок, особенно когда это касается античных времён. Какой-нибудь Херсонес или Пантикопе, известные на весь мир, да и тогда тоже были известны. А вот небольшие городки, разбросанные по берегам Чёрного и Азовского морей, порой не попадали в исторические труды. Или если попали в Перипол. Это что-то вроде Лоции. Их не так уж легко определить. Тем более мы уже в первой неделе обнаружили, что верхние слои городка относятся к периоду Хазарского Каганата, а люди ушли оттуда только к концу X века. В общем, сказочная интересная работа. И люди мне понравились. Мне с ними было хорошо. Я понимаю, приезжает на новое место коллектив. В нём старые, знакомые, учёные, много студентов-историков. У них общие интересы, они и в Москве знакомы. Поэтому рабочие, такие как мы, обычно остаются в стороне. Например, Сладко из соседнего дома. Она отработала свои часы и спешит на огород или по дому заниматься. Для неё это только приработок. Но что касается нас с Макаром, получилось иначе. Сначала я сблизился с Борисом, потому что мы друг другу понравились. Хотя он и кандидат наук, но в нём есть молодость души, если у меня понимаете. Макар не так быстро сходится с людьми, как я. Может, это из-за разного физического развития? Я играю за район в баскет и 100 метровку проплываю со скоростью вельбота дяди Христа. В общем, у меня нет комплексов. А Макар держится только на чувстве собственного достоинства. Он толстый, мягкий и близорукий. Но прямо чудак-учёный из романа. Что ему помогает жить на свете, это его талантливость. Он удивительно талантливый человек. Иногда наши преподаватели просто разводят руками. Но при том он невероятно стеснительный, поэтому бывает очень грубым, понимаете? Так вот, я через две недели стал в экспедиции своим человеком. «Костя, где ты? Костя, сгоняй за пивом! На рафике!» У меня юношеские права. «Костя, достани лодку! Вечером в море пойдём!» «Костя здесь, Костя там!» Но я не обижаюсь, потому что ничего обидного в этом нет. Я сам себя так поставил. Да, они не обижают. В конце концов, я могу большинство студентов положить на лопатки в 40 секунд. Это ничего, что я такой худой, возрастное. Когда мне не хочется возвращаться домой и глядеть на томата и слушать его банальные речи, я остаюсь в школьном здании ужинать, потому что вечером начинается самое интересное. И песни под гитару, и споры, и даже танцы. А ещё лучше, если разговорится Манин — Совсем не обязательно он говорит об археологии. Знаете, он из тех людей, которых всё волнует. Он и о летающих тарелочках будет рассуждать, и об охране природы, и о литературе. Его выдвинули в члены-корреспонденты, и, может быть, изберут. Я бы его давно избрал, хоть он и сравнительно молодой. Макар поначалу в экспедиции не задерживался. Прямо с раскопа, не заходя в школу, шагал домой колепать свой телевизор. Он вроде бы придумал принципиально новую схему, какой ещё нет ни на одном заводе. Не знаю, что у него выйдет, но времени он потерял на это. Месяцев семь. Если настойчивость — свойство таланта, то Макар — самый талантливый человек назовском на море. И самое любопытное то, что это не только моё мнение. Его разделяет со мной Игорь Маркович. Игорь Маркович Донин — это новое лицо в нашей экспедиции. И личность таинственная. То есть он таким не показался сначала. Представляете, недели через две после начала работы, когда мы только-только сняли хазарский слой и пошли на Антику, приезжает крытый фургон. День был жаркий, парило, море казалось свинцовым, а небо словно выцвело. Работать не хотелось, в раскопе было душно и пыльно. Поэтому, когда приехала машина, мы все полезли наружу. Из кабины вылез очень высокий измождённый человек в тёмном костюме и при галстуке. Самое нелепое сочетание, какой только можно придумать. Этот человек постоял под раскалённым солнцем, всматриваясь в пыль. И тут из раскопа вылетел наш круглый маленький крепкий Манин в майке и шортах, понёсся по солнцу к машине с диким воплем. «Игорючек! Игорючек! Игорюшка, ты мой спаситель! Я тебя люблю!» Измождённый человек сделал два больших шага, вперёд и принял нашего профессора в объятия. Голова Манина утыкалась в живот Игорёчку, и тело сотрясало, словно от рыданий. Потом из раскопа вышел сутулый Борис, поправил указательным пальцем очки на переносице и спросил, «А как же ты нас нашёл?» «Ох, и не говори», — сказал Игорёчек печальным голосом. Так в нашей экспедиции появился Донин с его машиной. Машина занимала весь фургон, её разместили в пустом школьном гараже. Отец дяди Христа... Константин стал сторожем при гараже. А монтировали её сам Игорёчек и его техник по прозвищу Кролик, тяжелоатлет с красными глазами всегдашним желанием улечься в теньке и заснуть минут на 600 С приезда машины жизнь моего Макара изменилась. На второй день он заглянул в гараж, потому что у него нюх по части всякой техники, и там остался. Я теперь даже не знаю, спит он когда-нибудь, ходит ли домой. Он превратился в предаток той машины. Но не в бесполезный придаток, а в самого главного человека. Кролик теперь может спать спокойно, машина в надёжных руках. Самый горячий говорит, что ему сказочно повезло. Найти пятнадцатилетнего технического гения в деревне Ключи это и есть сказочное везение. Макар человек немногословный, сам о себе ничего не рассказывает. Но если бы у меня были комплексы, я бы убил его из ревности. После Манина Макар стал самым популярным человеком экспедиции. Тут у нас прошлую пятницу приезжала корреспондентка из Симферополя написать о перспективах раскопок, что мы найдём в этом сезоне. Сама задача нелепая. Если бы мы знали, то не искали бы. Манин её уверил, что надо писать не о раскопках, а о Макаре. Только корреспондентка не оценила хитрости нашего профессора, который боится корреспондентов, и всерьёз написала целую очерк о Макаре, начиная с его успеха в первом классе. Правда, она больше домыслила, так как от Макара монологов не добьёшься. Поэтому в событиях прошлой пятницы Макар сыграл очень важную роль. Тем более, что кролик, извините за выражение, запил и из фургона не вылезал. И основная тяжесть подготовки нашей установки выпала на Игорёчка с Макаром. Следовательно, мы имеем деревенского гения Макара, меня в роли всеобщего друга и прислуги за всех, Игорёчка, Манина, 20 студентов и столько же рабочих из нашего посёлка. И имеем томата. Тут томаты выходят на сцену. Томат появился в нашем доме в позапрошлом году. Появился он в своих «Жигулях» второй модели, подтянутой и страшно скучный. Он умудрился с первых же слов внушить полное доверие моей матери, трепетание чувств в Люсе и неприязнь во мне. Всё в нём нормально, бывает же такой нормальный человек. И зубы у него целые глаза не косят, и печень не беспокоит. Он сразу сообщил моей матери, что родом он из Подмосковья, по профессии экономист с заграничными перспективами. Машину купил на собственные сэкономленные деньги и намерен отдыхать в нашем посёлке, так как слышал от надёжных людей о нашем целебном воздухе и море, а также узнав о нашей здесь дешевизне на фрукты и овощи. К нам его направили из крайнего дома, так как у нас пустуют комнаты, а мы нуждаемся в деньгах. Он же нуждается... Приведение своего тела в бодрое загорелое состояние. Без излишност, не боже мой. Отличается добрым нравом, тихим характером, не употребляет спиртных напитков, притом том холост и ищет жену из хорошей семьи и с положительными душевными данными. Моя мать была сражена этими сведениями, будто ей предложили сдать комнату ангелу небесному. Самое обидное, что при всей моей ненависти к этому человеку я ничего не могу сказать о нём плохого» от гладок. Ему лет тридцать. Он спокоен. В самом деле не пьёт и не курит, и не терпит, когда в его присутствии это делают другие. Он обожает эстрадную музыку, но не современную. А с опозданием лет на десять-тридцать. Ночью не храпит, ловит рыбу на удочку. И отдыхает изо всей силы. Отбыв у нас месяц, он уехал обратно на своём сверкающем жигуленке с тремя запасными колёсами. Прислал нам поздравление к седьмому ноября и Новому году. А потом... Заявился вновь на следующее лето. И в третий раз на той неделе. Больше всего на свете я боюсь, что он в конце концов женится на Люси и будет жить в нашем доме или увезёт Люси в своё Подмосковье. Люси не красавица, но привлекательные её девушки я не знаю. Даже студенты из экспедиции со мной совершенно согласны. Они в Москве видели всяких девушек. Люси не глупый человек, всё понимает и сомневается, но общественное мнение посёлка — Её уже выдала замуж за томата, и она тоже с этим смирилась. Жалко мне её смертельно, но поймите, в нашем посёлке женихами просто катастрофа. Не ехать же ей в Симферополь в поисках семейного счастья, если она любит ключи и хочет здесь жить. А в то же время ей уже 22 года. Критический возраст. Почти старое дело. Томатом я его зову по простой причине. У него фамилия Послёнов, а помидор относится к этому семейству. И щёчки у него красные вот-вот лопнут. Видите, как я его не выношу. И, наверное, прав Макар, который утверждает, что я не люблю его, не за объективные, а отрицательные качества, потому что на каждую мою отрицательную черту у томата есть положительное. Все мои минусы в сумме не дают плюса. А все его плюсы превращаются в такой огромный плюс, что он для меня как флюс. Каламбур игрослов. Но есть у томата одно отрицательное качество, и я его именую «вещизмом». Он обожает вещи. Разные. Особенно свои. Он обожает свою машину, она у него лучшая в мире. Он обожает денежки. Он обожает наш посёлок, потому что он в нём отдыхает очень дёшево. Он, боюсь, обожает мою сестру. Только решить вопрос о женитьбе он не может так вот сразу, за три года. Я думаю, он ещё лет пять у нас постолуется, а потом или женится, или найдёт себе другое тихое недорогое место. У него, как у человека бережливого, скажем, даже жадного, есть удивительное умение хвалить свои вещи. Вот он привёз с собой пластинку ансамбля «Абба». Большой диск, дефицитный. Говорит, что купил его в «Орле» и переплатил 3 рубля. Всё может быть. Он привёз эту пластинку в подарок Люсе. Но как и все свои подарки, а их накопилось уже штук пять, он бережёт так, будто от их порчи с ним случится инфаркт. В прошлом году привёз банку французского крема. Самого лучшего, по его словам. А сейчас приехал и спрашивает — «Как мой крем? Пользуешься?» Люси покраснела, отвечать что крем весь кончился. Вы бы видели его физиономию. Он, наверное, думал, что Люсенька будет всю зиму этот крем нюхать только. Люси так смутилась, что принесла ему пустую баночку. Он долго вертел её в руках, будто удивлялся. «Какая Люси транжирка!» Она чувствовала себя преступницей, но молчала. А он ничего больше не сказал, только взял пустую баночку с собой на море. Там её тщательно вымыл чистенькую поставил на полку в своей комнате. Раз вы теперь понимаете, какой человек томат, то тогда понять не будет моё смертельное легкомыслие. В общем, в четверг вечером, как раз перед тем, как проводить испытание установки Игоря, был день рождения у Шурочки Андреевой. Она аспирантка у Бориса Милы, и создание только мне совсем не нравится, потому что шумна и жутко разговорчива. Но в экспедиции решили, что устроим большой праздник — Манин не возражал, а я думал, что бы такое сделать для ребят. А потом притащил им целое ведро черешни. А когда уходил из дома, увидел, что пластинка лежит прямо на столе. Наверное, там отлюбовался ею перед уходом с Люсей в кино. И я решил её прихватить. Всё равно будут танцы, а пластинок всего пять штук, и все надоели. Вечер прошёл неплохо, тем более, что была очень хорошая погода. А на завтра предстояло испытание машины и горючка, и Макар с утра не вылезал из гаража. Его даже на праздник еле приволокли. Так что настроение у нас было прибоднятое, как перед запуском в космос. Это не значит, что все мы в тот момент представляли, как работает машина. Манина и Горючика люди, как ни странно, суеверны. И оба, как оказалось, боялись, что опыт провалится. Хотя в Москве его уже ставили много раз. Шурочка танцевала со мной и уговаривала меня поступать в Москву на эстфак. Она, как всегда, говорила без умолку, Чёрные завитые химии волосы падали ей на лицо. И она всё время надувала щёки, чтобы отдуть локон на сторону. Вообще-то она была очень милой. Это вопрос не личной моей привязанности. Хоть я и акселерат, мне ещё только 15 лет, и женский вопрос меня практически не волнует. Потом Манин и Горёчек и, конечно же, Макар скрылись в гараже и там колдовали. Но меня это мало интересовало. Мне было хорошо. И было бы ещё лучше, если бы мне эта пластинка Я вдруг представила, что томат вернулся из кино и сразу бросился искать пластинку, а её нет. Представляете, что тогда поднимется за скандал? Тихий такой скандал, вежливый. Лучше утопиться. Я сидел и смотрел, как неосторожно эту пластинку ставят на проигрыватель. Но взять её и унести было неловко. Не могу же я показать, что боюсь какого-то томата? Но всё на этом этапе обошлось. Часов в одиннадцать Манин, вернувшись с гаража, приказал нам расходиться, потому что подъём в семь а в половине восьмого всем приказано быть готовыми к эксперименту. Я с облегчением забрал пластинку, сунул её в конверт и, позвав Макара, пошёл домой. Мы с Макаром живём недалеко друг от друга. На другом от школы концы улицы. Светила луна, было тихо, даже собаки не брехали. Макар молчал, был погружён в мысли. Я спросил его, нравится ли ему Шурочка. Он даже не понял моего вопроса. Игорь Маркович обещал меня взять к себе в институт. Сказал он, и я понял, что любые разговоры с этим чудаком обречены на провал. Сами понимаете, я свою улицу знаю как пять пальцев. Я могу пройти по ней завязанными глазами в любое время года и знаю на ней каждую рытвину. «Ну ладно», — сказал я, — «с тобой каш сваришь». «И вообще», — ответил Макар, который, оказывается, запомнил мой вопрос о Шурочке. «Как ты можешь задавать вопрос о Шурочке, если завтра ты умрёшь?» Если бы он при этом улыбнулся или ещё что, я бы так не удивился. Но он сказал это неожиданно и так серьёзно, что я споткнулся о колоду, лежащую у ворот дяди Христа, и полетел вперёд, приземлившись точно на пластинку, и в ночной тишине посёлка услышал, как она раскололась. Я лежал в ужасе. А он остановился надо мной и смотрел на меня сверху. И я глупо спросил, «Почему умру?» «Потому что», — ответил он спокойно, как будто и не заметила, что я лежу на земле. Ничего подобного ни ты, ни археология ещё не видели. И с этими словами он повернулся и пошёл через дорогу к своему дому. А я, про себя проклиная его последними словами, поднялся, поднял превратившуюся в кучку осколков пластинку и побрёл домой, моля бога, чтобы томат ещё не вернулся из кино. Из кино он вернулся, но уже лёг спать и вежливо аккуратно посапывал свои комнатки. Я пришёл к себе, спрятал разбитую пластинку под кровать и лёг спать. И даже несмотря на моё расстройство, сразу заснул.